Глава двадцать 28. Регина. Как и многие другие девушки в магическом сообществе, Регина Воронич была помолвлена с детства. Ее жениха звали Артур. Этот серьезный темноглазый парень с прямым и справедливым характером был всего на год старше ее. Они познакомились давно и питали их друг другу далеко не дружеские чувства. Можно было считать, что им повезло. Ведь они видели в этом ожидаемом браке не только объединение семей, сколько долгожданную возможность не разлучаться. пока же шанс побыть вдвоем им выпадал не слишком часто, поскольку и его, и ее родители придавали огромное значение успехам детей в учебе в университете магии. На этот раз для них настал именно такой день. Регине позволили пропустить занятия в университете. Артур же решил свои лекции попросту прогулять, улучив момент Регина приехала к нему домой, и стоило ей переступить порог квартиры его родителей, Артур тут же набросился на нее с нетерпеливыми поцелуями, увлекая в свою комнату. Прижавшись друг к другу, они увлеченно целовались, радуясь тем минутам, которые могли уделить тому, чтобы просто быть вместе. Регина позволила молодому человеку стянуть с нее платье. Их тела стали ближе, поцелуи горячее, а прикосновения откровеннее. Услышав мелодию своего мобильного телефона, Регина не сразу нашла в себе силы прервать мгновение близости и ответить на звонок. Но поскольку звонили, скорее всего, родственники, она со вздохом сожаления вывернулась из теплых рук Артура и потянулась за сумкой, в которой трезвонил мобильник. Звонил ее дедушка, желающий напомнить внучке о том, по каким важным семейным обстоятельствам она сегодня отсутствовала в университете. Выслушав его, Регина пообещала, что ни в коем случае не забудет и не опоздает, после чего повернулась к Артуру. Парень выглядел разочарованным. Сегодня должен приехать мой европейский родственник, сообщила Регина, чтобы объяснить жениху, с какой целью ей звонил дедушка. Довольно дальний, насколько я знаю. Его зовут Тео. А полное имя? поинтересовался Артур. «Теодор? Теофилиус? Может, Теобальд? Начав одеваться, предположила девушка и расхохоталась. Понятия не имею. Я с ним пока еще ни разу не встречалась. Смотри, у меня, если этот ваш Тео окажется кажется симпатичным, и ты будешь уделять ему много внимания, я начну ревновать, Посерьезнев заявил Артур. Хочешь поехать со мной? со смехом предложила Регина. Я бы с удовольствием, но боюсь, что твой дедушка и родители этого не одобрят. Заметил он, Дедушка как-то странно себя ведет. Может, конечно, это приезд родственника на него так повлиял. Но мне кажется, тут есть что-то еще. На мой взгляд, твой дедушка никогда не теряет самообладание. заметил Артур. Он всегда такой суровый и сдержанный. Если честно, я его даже немного побаиваюсь. Регина кивнула. Артур был прав. Александр Владимирович Воронич являлся на редкость строгим человеком, и только с ней, любимой единственной внучкой, старался быть добрым и мягким. Однако и сама Регина понимала, что в случае, если ее поведение нарушит какие-либо из установленных дедом правил, наказание будет взыскательным, и отвертеться от него не получится. Поэтому даже сейчас, услышав в телефоне дедушкин голос, она внутренне подобралась и решила выехать в аэропорт пораньше, чтобы родственнику не пришлось ее ждать, если вдруг случится застрять где-нибудь в пробке и прибыть с опозданием. Ты знаешь о вчерашнем событии в университете? Поинтересовался Артур. Кажется, в том, что произошло, замешана твоя однокурсница. Или это только сплетни? Вчера была такая суматоха, что никто ничего толком не понял. Отозвалась Регина, вспоминая вчерашний день и то, как все перепугались. Она сама едва избежала пореза от разлетевшихся на осколки оконных стекол. Я помню, как преподавательница увела Веронику из аудитории. А что с ней было дальше, понятия не имею. Произнося эти слова, Регина ощутила угрызение совести. Вероника Солнцева ей нравилась, и ей не хотелось бы, чтобы та окончательно погубила собственное будущее из-за одной ошибки. Решив, что после того, как встретит европейского родственника и передаст его с рук на руки семейству, она обязательно позвонит Веронике и узнает, как у нее дела, Регина успокоилась. Ты рассказывала об этом дома, спросил Артур, снова привлекая ее к себе. Регина положила голову на его плечо и в очередной раз подумала о том, как ей повезло. Страшно даже представить себе, что было бы, если бы в женихе ей выбрали не этого доброго, симпатичного и уже такого родного молодого человека, а кого-нибудь другого. "Кажется, да", ответила она. "Вчера, когда пришла домой из университета, похоже, в его истории еще не было такого первого дня занятий. Наш курс им долго запомнится". Да и ремонт займет некоторое время. Не все же можно сделать с помощью магии. Пожалуй, что так, отозвался Артур и ненадолго задумался, поглаживая ее по густым темным волосам. Должно быть, эта твоя однокурсница потенциально сильная ведьма, Я бы не отказался с ней познакомиться. Эй, а теперь я скоро начну ревновать, шутливо толкая его в бок, заявила Регина и бросила взгляд на часы. Вот черт! мне пора идти. Я бы с удовольствием поехал с тобой, но боюсь, что в этом случае мне не удастся скрыть от родителей моё отсутствие в университете, проговорил Артур, неохотно выпуская девушку из рук. Я понимаю, ответила она. Вполне мог бы встретить и шофёр, но дедушка решил, что это должен быть кто-то из членов семьи. Вот выбор и пал на меня, добавила она, подхватывая сумочку и выходя из комнаты. Артур последовал за ней. Возле входной двери Они снова поцеловались и решили встретиться при первом же удобном случае. Регина легко сбежала по ступенькам, проигнорировав лифт, и вышла во двор, где ее уже ждала машина, подаренная дедушкой на день рождения. По дороге в аэропорт Регина включила радио и, следя за потоком машин, вполголоса подпевала звучащим там песням. Несмотря на то, что настроение было несколько испорчено произошедшим в университете, а также слишком рано закончившимся свиданием с Артуром, Девушка радовалась жизни, хорошей погоде и даже приближающейся встрече с родственником-иностранцем. Она не привыкла долго грустить, всегда старалась быть оптимисткой и находить во всем положительные стороны. Находясь уже не очень далеко от аэропорта, Регина с опозданием вспомнила, что даже не видела фотографии мужчины, которого должна встретить. Пришлось вытаскивать из сумки телефон и звонить дедушке. Тот ответил не сразу, и снова ей показалось, что у него что-то случилось. Таким раздраженным и отвлеченным от темы разговора прозвучал его голос. Как я его узнаю? Забыла, что не попросила показать фотографию. Может, надо было сделать табличку, как обычно у встречающих в фильмах. "На твоём месте я бы из-за этого так не волновался", ответил дед. "Тебе нужен лондонский рейс. Тео довольно привлекательный молодой человек, брюнет. Уверен, что ты его сразу узнаешь". Ты меня заинтриговал, заметила она и отключившись от разговора, прибавила скорость. Привлекательный брюнет, значит. Похоже, Артуру все таки придется поривновать. Эта мысль заставила ее улыбнуться. Регина была уверена в своих чувствах, и все же ей нравилось иногда подразнить жениха. После слов дедушки стало еще любопытнее. Что же представляет собой этот родственник, живущий в далекой Британии? Кроме того, интересно, с какой целью он приезжает. Явно не просто так. Может быть, он тоже с кем-то помолвлен, и эта неизвестная девушка живет здесь. Регина доехала до аэропорта и решила, ожидая рейс из Лондона, выпить кофе и позвонить Артуру. Оставив машину на стоянке, она выбрала уютный столик в кафе, где заказала капучино. Голос Артура в телефоне прозвучал как-то невесело. Должно быть, он уже успел пожалеть о том, что не поехал в аэропорт вместе с ней. Он еще не прилетел? поинтересовался Артур. Пока нет. Надеюсь, рейс не задержит, ответила Регина, помешивая кофе. Я тут позвонила дедушке, и он сказал, что этот родственник весьма симпатичный. Хихикнула она. А мне позвонил парень из моей группы. и сообщил, что за вчерашнее события в университете уже наказан какой-то маг. Что ещё за маг? Нахмурившись, спросила она: "А моя однокурсница? Она ни при чем?» Получается, она не виновата. Этот маг повлиял на нее. Кажется, он хотел навредить Карлу Розенбергу и испортить его первый день в качестве декана". Передал услышанные новости Артур. "Ничего себе", произнесла Регина и напомнила себе о том, что собиралась позвонить Веронике. Сейчас после того, что рассказал Артур, Ей еще больше захотелось узнать, что же произошло на самом деле. Сложно было поверить в то, что среди знакомых Вероники каким-то образом затесался сильный маг, способный на такой поступок. Услышав, как объявили нужный ей рейс, Регина отодвинула чашку с недопитым кофе, положила на стол деньги и торопливо вышла из кафе, чтобы не пропустить появление человека, которого должна встретить. Атмосфера аэропорта действовала особым образом. Сразу же возникало желание позабыть про все свои дела, купить билет на самолет и отправиться в какое-нибудь дальнее путешествие. Наблюдая за людьми, которые готовились к перелету, Регина почувствовала легкую зависть и пожалела о том, что в эти каникулы провела время совсем не так, как ей бы хотелось, обойдя шумную компанию, которая явно успела приложиться к немалому количеству алкоголя перед тем, как отправиться в аэропорт. Регина встала так, чтобы рассмотреть каждого из прилетевших лондонским рейсом пассажиров. Но едва завидев идущего ей навстречу мужчину, небрежно закинувшего на плечо дорожную сумку, она подумала о том, что дедушка, как обычно, оказался совершенно прав. Регина в самом деле сразу же узнала молодого мага.